Глава 24. Нарисуй это. Я успеваю только вскрикнуть, а силуэт Артая смазывается неясной тенью. Миг, и Василиса бьётся в его руках. Ее глаза закатились, на губах кровавая пена. Стою, как вкопанная, не в силах пошевелиться, не в силах помочь. Мои руки, привыкшие держать кисть, бессильно дрожат. Я лишь зритель в этом кровавом спектакле. «Уймись!» — рычит Артай. Не знаю, каким чудом он успел. Наверное, так же, как и спас меня там, в лесу. Сколько же в нем силы! Ловлю себя на неуместном чувстве ревности. Возможно, я не отреагировала бы так, не заявляя Василиса о чувствах. Да, назвать Артая своим я не могу, но и он дал ей ясно понять, что не заинтересован чего лезет, да еще и такая жалкая манипуляция. Кому она лучше сделала, попыткой навредить себе? «Отпусти!» — шипит она, извиваясь, как змея. «Если я не мила тебе, то и жизни мне не будет. Стану жертвой и новой печатью. От силы моих чувств держаться будет крепко-накрепко». «Успокойся! Это не жертва, а глупость!» Артай все же выбивает нож из ее рук. В процессе борьбы, Острое лезвие все же задело кого-то из них. Кровь брызнула, пачкая траву, алая и густая, и смешалась с темной землей. Внезапно воздух вздрагивает. Тихий шепот, что преследовал нас в лесу, превращается в нарастающий гул. Из трещин в древних камнях алтаря выползают тени. Не навьи, а нечто более плотное, реальное и, вероятно, опасное. Они впитывают в себя капли крови. Тьма, из которой они состоят, становится гуще и обретает форму. Длинные костлявые пальцы с когтями царапают камень. Пустые глазницы поворачиваются в нашу сторону. «Слуги чум царя пробуждаются!» — в ужасе шепчет Василиса. «Бегите!» — рявкает Артай, толкая Василису в мою сторону и вставая между нами и надвигающимися тенями. Его рана кровоточит, но в глазах не боль, а решимость. «В храм, сейчас же!» Я отступаю, спотыкаюсь о корень и едва не падаю на колени. Василиса замирает, оцепенев от ужаса. Тени уже рядом, и ледяное дыхание обжигает кожу. Артай рычит, низко, по-звериному, и бросается на них, отвлекая и выигрывая нам время. Сердце колотится где-то в горле. Я не хочу оставлять его, не могу. Но я бесполезна здесь, совершенно бесполезна. Хватаю Василису за руку и, не оглядываясь, бегу к темному проему в стене храма. Вихрь из шипящих теней и серебристой шерсти мелькает за спиной. Я влетаю внутрь, спотыкаюсь о порог и падаю на холодный каменный пол. Тишина. Гул снаружи мгновенно стихает, словно кто-то захлопнул дверь. Поднимаюсь. Оглядываюсь. Я внутри храма Дождь Бога. Высокие колонны, увитые полустертыми рунами, уходят в темноту. Воздух неподвижный, древний, пахнет пылью, камнем и чем-то еще сладковатым и горьким одновременно, как увядшие цветы. Света нет, лишь призрачное сияние, исходящее от стен. Я делаю шаг вперед, и стены оживают. На них проступают фрески. Яркие, словно только что нанесенные. Я вижу пять женщин в белых одеждах. Их лица прекрасны и суровы. Они стоят на берегу озера при полной луне, и в руках у каждой — венок из полевых цветов. Одна за другой они опускают венки в черную воду. Цветы касаются поверхности, и вода вспыхивает серебристым светом, а затем снова темнеет. Я чувствую их печаль, решимость, жертву. Это не убийство. Это дар, обязанность, ключ. Я понимаю. Вот что я должна сделать. Но как? Здесь нет ни озера, ни венков, только холодный камень и тишина. Нарисуй это. Голос звучит у меня в голове. Чистый, как лед. Я оборачиваюсь. Прямо передо мной, в луже лунного света, падающего из пролома в куполе, стоит она. Я узнаю ее сразу. марена богиня смерти и зимы. Ее лицо — идеальная маска, лишённая эмоций. Глаза — бездонные омуты, в которых отражается вечность. «Но у меня нет красок, нет холста». Бормочу я, чувствуя себя глупо. Она не отвечает, лишь проводит рукой по воздуху. И прямо передо мной возникает мольберт. На нем чистый, ослепительно-белый холст. Рядом на каменной тумбе палитра с красками кисти. Краски светятся изнутри неестественным светом. Никогда прежде мне не было так страшно делать то, что я люблю больше всего в жизни. Подхожу и беру кисть. Деревянная рукоятка кажется теплой. Я знаю, что делать. Это то же чувство, что и в деревне, и в домике Артая, только сильнее. Я окунаю кисть в синюю краску, цвет ночного неба, глубины, и начинаю рисовать. Если прежде я рисовала, доверившись потокам магии, то теперь ощущение такое, будто кто-то впился в мою руку и силой выводит линии. Есть ясное понимание, что если я начну сопротивляться, будет худо. Рука движется сама, быстрая, уверенная. Мазки получаются резче, чем я привыкла, но тоже хорошо. Я рисую озеро, черную воду, отражающую луну. Рисую пять женских фигур на берегу, венки в их руках. Каждый мазок отзывается эхом в моей груди. Я вкладываю в рисунок все свой страх. Надежду, боль за Артая, свою растерянность. Где Артай? Что с ним? Спрашиваю я, не отрываясь от холста. Он жив? Марена молчит. Она смотрит на мою работу, и в ее глазах, кажется, мелькает что-то одобрительное. Нет, скорее удовлетворения мастера, видящего, что инструмент работает как надо. Я заканчиваю рисовать последний венок. На холсте замерла идеальная картина обряда. Отступаю на шаг, ожидая чего-то. Вспышки света, чуда. Но ничего не происходит. Холст просто стоит там. Прекрасный и бесполезный. Смотрю на Морену в растерянности. Она медленно поднимает руку и указывает на центр нарисованного озера. Туда где должно быть отражение Луны. Я снова подхожу, выбираю тонкую кисть и самую светящуюся краску, почти белую с серебристым отливом, и начинаю выписывать лунную дорожку на воде. Каждое движение кисти требует невероятной концентрации. Я чувствую, как сила уходит из меня, перетекая в рисунок. И в тот момент, когда я ставлю последнюю точку, последнюю каплю света, Холст перестает быть просто рисунком. Вода на картине начинает шевелиться. Лунная дорожка реально светится, освещая мое лицо. Я чувствую исходящий от холста холод и запах воды, настоящей, озерной. Я нарисовала не картину, а дверь. Оборачиваюсь, чтобы спросить Марену, что делать дальше. Но ее уже нет. Я остаюсь одна в полумраке храма, перед светящимся порталом в нарисованное озеро. И только сейчас вспомнила про Василису, которой здесь нет, будто и не было вовсе. Что за... Снаружи доносится приглушенный рык и звук борьбы. Арта еще держится. У меня нет венка, нет цветов, но есть кисть и краски. И есть дверь. Марена сказала нарисовать это. Интересно. Сработает эта магия еще раз. Я делаю глубокий вдох и шагаю в нарисованную воду.